Глава седьмая. Взгляд в спину. Мамонты ступали так плавно и неспешно, что со стороны казались спящими на ходу. Они двигались один за другим вдоль берега длинной воды. Как мохначи между собой прозвали шумный ручей. Когда колючие горбы сменились лесистой равниной, ручей перестал скакать по камням, успокоился, затих и превратился в полноводную речку. Дорога по берегу была довольно узкой. Местами из земли выпирали покрытые мхом скалы. Порой к берегу подступал густой сосновый лес, доходивший иногда и до самой кромки обрыва. В этом случае мохначам, а заодно и охотникам, приходилось спешиваться, валить деревья, готовы устраивать стоянку, прежде чем удавалось расчистить путь. — А за теми скалами земля лесовиков, — пояснила хасти мохначка Айха, и ткнула пятернёй в дикое поросшее сосняком нагромождение огромных скал впереди. — Они называют это место лосиное горло. — он там рога. — Идишь, скалы торчат. А сам великий лось будто пьёт из реки а откуда ты знаешь о лесовиках старые люди говорили а им откуда известно много ходили много знают и что в тех краях в самом деле хорошая охота мохначка кивнула нехороший мягкий а большой зверь большой зверь плохо Она погладила ладонью макушку своего шерстистого побратима. «Большой зверь на Айхо прыгал. Пятнистый. Клыки вот такие!» Она выпрямила ладонь. «Очень злой!» «Здесь живут заинтересовался Хаста. «Здесь? Не знаю. Там!» Она махнула назад в сторону скальной гряды, с которой они недавно спустились в лесистую долину. Ей очень хотелось рассказать этому волшебному человеку столько всего интересного. Но она знала так мало, что сама себе казалась никчемной тупицей рядом с ним. — А лесовики? Что они за люди? — Люди? — озадаченно повторила Айха. Она не знала, что ей ответить. Конечно, жители этих мест ходили и даже бегали на двух ногах. Но были ли они настоящими людьми? Старики рассказывали, что они помесь людей и лесного зверя, что с ними всегда нужно быть настороже. Однако сама она видела лесовиков лишь издалека. — Кто их вождь? Ценят ли они бронзу или золото? Какое у них оружие? Какие боги? Погонщица Мамонта поглядела на собеседника с благоговейным трепетом. «Разве мог кто-либо из живущих знать так много?» «О чем ты с ней говоришь?» Крикнул, высунувшись из закрепленного на спине, бредущего следом Мамонта шатра, Аюр. «Расспрашивай о нравах народа, в чьи земли мы входим». Вслед за ним выглянул наружу Ширам. «Что ты делаешь?» В голосе начальника телохранителей слышалось неподдельное изумление. «Разговариваю с ней. Она умная девушка». В ответ ему послышался хохот. «Что смешного я сказал?» Недовольно оглянулся жрец. «Это лучшая шутка сегодняшнего дня. Разве не смешно? Мохначка — девушка, да еще и умная. А вот это существо!» Шрам легонько прикоснулся острием лунной косы к холке своего мамонта. «По-твоему, юноша? И тоже явно не глупый. Судя по тому, что молчит, вместо того, чтобы сотрясать воздух глупыми шутками, уж точно не дурнее некоторых», — отрезал Хаста. Накх побледнел от гнева. «Наглый простолюдин с длинным языком». А ему рыжий жрец и так не слишком радовал его своим присутствием. Ширам предпочел бы обходиться и без него, и без шумной пятнистой шавки, перевозимой им в плетеной корзине. Но невзрачного человечка прислали из главного храма Исфархи, и спорить с его жрецами не было никакой возможности. Кроме того, парень приносил пользу. Он был сведущ в лечебных настойках и огненных зельях и очень скоро осваивал новые языки. За время путешествий из Аратты он наловчился болтать с мохночами на их невнятном мычании почти так же ловко, как обученный переводчик варак. — Если ты станешь дерзить мне, я спущу с тебя шкуры и натяну на барабан, — посулил шарам жрецу. — И тогда ты услышишь правду в его звуках. Ни мгновений не задумываясь, — ответил Хаста. Накх скрипнул зубами. Конечно же, казнить нахало он не смел. Но мало ли какой тяжелый камень может свалиться на голову. Он хотел было крикнуть взорвавшемуся жрецу, чтобы тот помнил свое место. Но вдруг... Как это с ним часто бывало, почувствовал мерзкий холодок между лопаток. Кто-то смотрел на него пристально, не сводя глаз. И это Шерам ощущал так же ясно, как видел дневной свет. Много лет тому назад, когда он едва научился владеть оружием, отец отвел его в горную пещеру, оставил ему немного еды и ушел, завалив камнями выход шрам стер пальцы в кровь, пытаясь отвалить камни. Он выбивался из сил, но без толку. Он не знал, сколько времени провел в непроглядно темной пещере. Но именно тогда он впервые кожей почувствовал обращенный на него голодный, недобрый взгляд. Он быстро обернулся и сделал это очень вовремя корзине с его едой уже тянул лапы страховидный мохнач. Шрам схватил оставленную ему отцом дубину и набросился на пещерного жителя. Тот не принимая боя метнулся в глубь пещеры. А мальчик снова принялся разбирать камни и вновь почувствовал взгляд. Он не спал и еле держался на ногах, то и дело бросая работу, чтобы отогнать врага от остатков пищи. С каждым днём тот, видя, что мальчик слабеет, становился всё наглее. Но в конце концов Ширам дал возможность Мохначу дотянуться до оставленной на камне ячменной лепёшки и что из силы ударил его дубиной по затылку. Хруст позвонков прозвучал для него победной песней. Когда же, наконец, ему удалось проделать лаз и, сдирая кожу на боках, выбраться к солнцу? У входа в пещеру его поджидали отец и дед. Осмотрев место затащения внука, старый наг покачал головой и проговорил неодобрительно. — Он будет славным воином. — но плохим князем. — Почему? — робко осведомился мальчик. «Бахнащ был вдвое крупнее и втрое сильнее тебя. Ты победил его. Победил, найдя способ заманить его в засаду. Но он не угрожал тебе. Он был просто голоден. Его запустили в пещеру за два дня перед тобой. И с той поры он не съел ни крошки. Ты бы мог дать ему часть еды». И он бы с радостью помог тебе отваливать камни. Ему не меньше твоего хотелось увидеть солнечный свет. Ты не годишься, чтобы быть правителем нахов с арсаном. Шрам бросил на деда взгляд исподлобья. Дикарь был врагом, он хотел украсть мою еду. Старый нах печально взглянул на него. Ты увидел врага там, где настоящий правитель увидел бы возможность. А убивая одних врагов, ты порождаешь новых. Тебе придется уничтожить всех, чтобы избавиться от недругов. Ни один князь не смог добиться этого. А если не сделаешь этого, всегда жди удара в спину. «Потому я и говорю». Ты будешь плохим с Арсаном. Но он еще очень юн, — вступился отец. Он наберется ума. Дед покачал головой. Пока что можно сказать одно. Он навсегда запомнит обращенный на него взгляд из темноты. Это поможет ему сохранить жизнь. Обо всем остальном поговорим, когда он сможет доказать, что он прав. — А я ошибаюсь. Сейчас шрам вдруг почувствовал такой вот взгляд. И колкости рыжего наглеца перестали занимать его, он обернулся к царевичу. — Я на время уйду в лес. А Юр поглядел на него с недоумением. — Ты что же, вздумал поохотиться без меня? — Это моя охота, — хотел привычно ответить Ширам. Но тут он вспомнил лицо деда, сухое и хищно-насмешливое. Дед был силен, очень силён, Мог убивать не то что одним ударом, не сильным касанием. И его усмешка пугала тех, кто способен был читать по лицам куда больше, чем любая гримаса ярости. Да, он давно покинул этот мир, но его слова, брошенные тогда у входа в пещеру, по-прежнему звенели в ушах воина. Нет, дед все же ошибался. Внезапно подумал Ширам. Я буду отличным вождем, лучшим сарсаном из всех, кого помнили летописцы Накхов. «Пойдем со мной, Аюр», — произнес он. «Охотится?» — обрадовался тот. — Не совсем. Я покажу тебе, как надо договариваться. урху опустил ветку, и тяжелые еловые лапы закрыли убежище между камней. — Ты погляди. но этот раз с восхода идет не только солнце. Ашек-то верно говорил про чудовище. — Жрец сказал иначе, — перебил брата у чай. Он был годом младше и намного мельче своего могучего погодка, но не желал уступать ему никогда и ни в чем. Старший брат поглядел на него снисходительно, как обычно смотрит очень сильный человек, на любимого родища, который изо всех сил тщится показать свое превосходство. Накануне вечером Толмай отправился обратно в деревню. Братья же задержались на лосиных рогах, дожидаясь сестру и главное решение жреца господина Ветра. Оказалось, не напрасно ждали. — Вспомни, что сказал ведун, — продолжил, учай глядя со скалы на проходящую снизу тропу вдоль реки. — Будьте настороже, а, дескать, Кирии было видение, что в нашей земли идет некое чудовище. «Так и есть. Разве они не чудовища?» «Кто? Махряки?» «Да я про их зверей». Урх откнул пальцем в медленно ступающих мамонтов. Они были еще далеко, но, несомненно, направлялись как раз в их сторону. Я однажды видел, как один такой потерял своего погонщика. Махряки пригнали их пастись в предгорье холодной спины, на молодых травах, как всегда делают по весне. А мы следили за ними со скал. Один из пастухов тогда помер, то ли от болезни, то ли просто от старости. И его мамонт будто взбесился. Он чался, не разбирая дороги, и крушил всё на своем пути, покуда не завяз в болоте. «Вот тебе и чудовище!» Учай мотнул головой, не желая признавать за братом правоту. — Ты погляди, на спинах мамонтов какие-то шатры. Уж не собрались ли махаряки перебраться сюда насовсем? — Пойди, спроси у них. Усмехнулся старший брат и с удовольствием рассмеялся, заметив брезгливую гримасу на лице Учая. Конечно же, спрашивать о чем-либо махряков было плохой мыслью. Во-первых, их рычание и мычание с трудом можно было назвать осмысленной речью. А во-вторых, кому же хочется, чтобы его убили и сожрали? Между тем мамонты все ближе подходили к отвесным скалам лосиных рогов. Шатры на их спинах можно было разглядеть, не особо напрягая глаза. смотри смотри зоркий, как пустельга, у чая схватил брата за плечо. «Там в шатре люди, в скорлупе!» «Еронда!» Урха глянул на него досадливо. «Тебе почудилось?» «Я говорю тебе! Я разглядел их!» «Скорлупе!» Урха задумался. «А я про таких слыхал. Но они не приходили в наши края со времен дедов да и что им тут делать мы исправно даем им меха по уговору они к нам не ходят, а мы не трогаем их посланцев. при этих словах он невольно улыбнулся. последний раз людей этого далекого народа видели в зельях ингри когда отец был еще ребенком. Конечно же они их не трогали. Вот оно зло учай пальцем в сторону людей в скорлупе. «Вот то, о чем говорил Ашек!» «Мы не трогаем их, они не трогают нас», — пожал плечами Урхо. «Надо послать весточку отцу, он все решит». «Я сам думаю, нам следует уйти в Зеленый дом». «Всем родом?» «Да, всем. Ни махряки, ни чужаки не отыщут нас там». «Да?» А если эти в блестящих скорлупках пожелают отдать нашу землю мухарякам Зачем они иначе явились сюда все вместе? Если они поселят этих людоедов в наших избах, что ты тогда скажешь? «Мы не трогаем их, они не трогают нас», — вновь напомнил Урху. «Это лишь слова. Кто спросит с них, если они пожелают обмануть тебя?» Они клялись перед богами. И наши деды тоже. — Быть может, ты и прав, — осклабился учай. — И боги накажут их. Но ты будешь уже мертв. Мы должны отвадить их от наших земель. Он поглядел в небо. — Скоро начнет темнеть. Они остановятся на ночевку здесь, на лосиных рогах. Рука его потянулась к луку. «Даже не думай об этом!» — прервал его Урхо. «Будем покуда за ними тихо следить. И вот что. Пусть этот волчий пастух мозайка подкрадется к ним поближе». «И посчитает зверей и людей!» — кивнул Учай. След человеческих ног был едва заметен, но все же для Ширама было достаточно признаков, чтобы обнаружить его отброшенная в сторону сухая ветка, раздавленный гриб. всё это говорило о наличии поблизости соглядатая так же явно, как если бы он привязывал на своем пути красные тряпки. Наг склонился над вмятой в мох шишкой, затем посмотрел вперед, измеряя расстояние между шагами. — Видишь, — сказал он Аюру, который внимательно следил за его поисками, не очень понимая их смысл. — Вон, следы наблюдателя. Я их давно уже вижу. — Почему ты думаешь, что он следит за нами? — спросил царевич. — Может, дикарь просто шел мимо? — в пяток не видно. Шаг короткий. — Что это значит? — Он не торопился, крался осторожно, стараясь не спугнуть дичь. — В данном случае — нас. Шрам разведенными пальцами измерил длину следа и, чуть прикрыв глаза, прикинул рост и стать преследователя. — Тот, кто следит за нами ростом не выше трех локтей. — Ветер есть, но след четкий. — Значит, прошел совсем недавно. — Он был один? Шрам внимательно огляделся в поисках других следов. Нет, похоже, это единственное. Да, крался ловко, почем зря веток не ломал. Умеет по лесу ходить. А Юр слушал Накха с каждым мигом, проникаясь почтением к его знаниям и чувствуя, как нарастает азарт. Вот это настоящая охота! А где дикарь сейчас? Надеюсь, не целится у нас из-за кустов? Шрам задумался, вспоминая увиденную со скалы округу. Так и есть. Дорога шла над берегом реки, повторяя ее изгибы, и всякий раз с оглядатой, следуя за ними вдоль опушки леса, выбирал такие места, откуда открывался весь путь целиком. Значит, сейчас он должен быть справа и впереди, а потом... Шрам улыбнулся, становясь в этот миг неуловимо похожим на покойного деда. «Иди за мной как можно тише», — сказала он Аюру и скользнул в сторону от цепочки оставленных с оглядатаем следов. Мозаик умел ходить по лесу. Как же иначе в его ремесле? Он двигался быстро и бесшумно, так что зверь не услышал бы его шагов. Он выбирал хорошие места для слежки и умел затаиваться, подолгу сидеть не шелохнувшись, будто превращаясь в ствол дерева или поросший мхом валун. Вот и в этот раз он подкрался к торчащей над утесом, согнутой ветрами сосне, взобрался на нее, прильнул к шершавой коре и притаился, глядя на простиравшийся снизу берег вержи, по которому неспешно двигались мамонты. И принеса, как велел Урха, считать. Зверей в обе руки и еще два пальца. Людей в скорлупе чуть больше дюжины. Оружных людей без скорлупы четыре руки, а кроме них пешие без оружия, махначи и какие-то еще люди. Мозаика насчитал целых шесть рук. Это было очень много. Во всем их роду не набралось бы столько мужчин. Впрочем, дед рассказывал, что однажды в землях южных Ингри случилось нашествие. Чужаков пришло целых сто рук. Он не слишком-то верил. Во всех племенах, что собиралось раз в год на осеннем торгу в Ладве, большом селении на пути в земли Вендов, не набралось бы столько. Мозаика вслушивалась в голоса чужаков, в дикие окрики и рычания погонщиков, стараясь вникнуть в их замыслы. Но ничего толком не услышал и не понял. Когда что-то коснулось его плеча, он вздрогнул и резко повернулся. Перед ним стоял незнакомец, похожий на ночную тень. Черные волосы, смуглое лицо, тёмное, не сковывающее движение одежда. На широком кожаном поясе чужака на первый взгляд не было заметно никакого оружия, но через оба плеча за спину уходили перевязи. «Здравствуй», — коротко проговорил он, глядя на него немигающими зелёными глазами. Мальчик отпрянул, едва не сорвавшись с края обрыва, и схватился за манок, висевший на поясе. Однако странный незнакомец вел себя так спокойно, будто ни кость, ни железо не могли причинить ему вреда. Он лишь перехватил запястье волчьего пастуха в тот миг, когда пальцы его еще не сомкнулись на дудочке и потянул на себя. Удивленный мозаик ощутил, как небо поворачивается, и он вдруг оказывается лежащим на земле. Незнакомец тут же отпустил его и вновь проговорил. «Здравствуй!» «Кто ты такой?» — выпалил мальчик. «О, я понимаю его речь!» Раздался рядом звонкий голос, и из-за скалы появился второй чужестранец. Большеглазый юноша с луком в руках. «Он говорит на языке слуга рабов!» «Ну как же чудно он выговаривает слова!» «Это весьма удачно!» — отозвался его старший товарищ. «Помнится, с Вендами у нас язык был совершенно не схож. Очень мешало при допросах». «Неужели здешние дикари родственны нашим земляным людям?» Юноша с любопытством уставился на юного Ингри. «По не скажешь. Смотри, какие у него чудные волосы. Почти белые, хотя он не старик». Мозаика припал к земле, не шевелясь. Он отлично понимал, что победа не стоила его противнику ни малейшего труда. При желании тот мог попросту свернуть ему шею или столкнуть вниз. Он бы и не понял, что случилось, но не сделал даже попытки. А значит, у него совсем иные замыслы. — Ты следишь за нами? — спросил Черноволосый. — Вы пришли в земли, Ингри. Набравшись храбрости, заявил Мозайка мы тут хозяева мы вам не враги этот юноша шрам почтительно указал на аюра сын правителя великой Аратты. он пожелал навестить свои отдаленные владения если он останется доволен то щедро одарит вас он полез за пазуху достал несколько круглых металлических пластинок и протянул охотнику Блестящие кругляши были покрыты неведомыми значками. Стоящий рядом юноша с луком встрепенулся. Хотел что-то спросить, но встретил взгляд старшего и умолк. «Держи, это тебе», — сказал мальчику темнолицый незнакомец. «Отнеси это тому, кто тебя послал, и скажи, что мы пришли с миром». Сын нашего общего повелителя ищет место для хорошей охоты. Порадуйте его, и он будет добр к вам. Мозаика с опаской поднялся на ноги и взял кусочки сероватого блестящего металла. Оглядываясь, не пожелает ли темнолицый наброситься на него со спины, он поспешил в лес. Но тот стоял, будто и не глядя на него. Смотрел, как проходит внизу длинная вереница мамонтов. Костер, разложенный между двумя поваленными деревьями, горел тихо, не вздымая языки к небу, будто стелясь по земле. Для того, чтобы поджарить набранные поблизости грибы, этого было вполне достаточно. Учая, сидел на стволе рухнувшей сосны, держа над углями согнувшуюся под тяжестью почищенных грибов ветку. С другой стороны со своей веткой унизанной грибами устроилась Кирия. Ее старший брат Урху дремал неподалеку, подложив под голову мощные руки. В тот миг, когда мозайика запыхавшись появился на поляне, это вызвало скорее недоумение. Что могло заставить волчьего пастуха вернуться, бросив слежку. Не пускаясь в долгие объяснения, парень бросился к кучаю. Урха приоткрыл глаза и поднялся на локти, желая услышать речь следопыта. Я говорил с одним из них, выпалил мозайка. Они не желают нам зла. С ними сын их вождя он приехал охотиться. Учай едва не задохнулся от гнева. Зачем вообще высылать наблюдателей, если враг без труда находит их? Да еще и беседует, будто со старым приятелем. И ты ему поверил. «Он преподнес дары», — оправдываясь, проговорил мозаик и достал пригоршню из украшенных металлических пластин. «Вот как!» Учай взял одну из пластин и принялся разглядывать ее, будто стараясь угадать смысл неведомых знаков. «Говоришь, дары?» «Да, и обещал еще много, если мы порадуем сына его повелителя». «Ты глупее такующего глухаря!» Учай рывком поднялся на ноги и шагнул к мальчику, держа подарок Наха в двух пальцах. «Бывал ли ты на осеннем торгу в Ладвии?» «Нет». «А я бывал». И видел любимую забаву смуглолицых торговцев. Один из них становится в круг, чтобы иметь возможность сделать шаг в сторону. В руках у него два клинка и больше ничего. И еще пять человек, а то и больше, становятся в пяти шагах за границей того круга. Прыгая из стороны в сторону, они кидают вот такие вот штуки, стараясь попасть в того, кто остается внутри. Тот отпрыгивает, уклоняется, отбивает кругляши, но не смеет выйти за пределы круга. Выигрывает тот, кто увернется от наибольшего количества кругляшей, вот чем тебя одарили ну я думал это что то ценное расстроился мозаика он их так дал как будто вручил сокровище он обхитрил тебя и сейчас чужаки свободно идут по нашим землям неведомо зачем и куда кусты за спиной у чая шелохнулись И когда тот стремительно повернулся, то обнаружил стоящего перед ним человека в тёмном одеянии. "Ты кто?" рявкнул младший сын вождя, хватаясь за охотничий копье. Урхо за его спиной легко вскочил на ноги. Кирия ахнула и уронила ветку с грибами в костёр. "Я служу сыну повелителя и оберегаю его", произнёс незнакомец. "Не бойтесь меня". Я и впрямь обманул мальчика, чтобы найти вас. Но только в этом. Мы пришли с миром. Отведите нас к своему вождю. Пусть он преклонит колени перед сыном могущественного владыки Аратты». «Я не верю тебе», — хмуро процедил Учай. «Что делать с сыном великого вождя дальних земель в наших лесах?» «Мой господин не обсуждает свои дела с простолюдинами, а поверить все же придется. В ту игру, которую ты так верно описал, играют не только те, кто стоит в круге, но и те, кто бросает. Он сделал неуловимое движение кистью, и в древко копья у чая вонзилась небольшая металлическая пластина. «Я мог убить тебя и всех вас, пока он...» Шарам кивнул на смущенному мозаику. «Рассказывал тебе о нашей встрече». «Но не сделал этого, ибо нам нужно совсем другое. Ваше гостеприимство». «Мне думается, он правду говорит», — пророкотал Урха. «Проводим чужаков к отцу. Пусть сам решает, как быть». «А ты чернявый, кем бы ты ни был». «Не держи зла на моего младшего брата. Он лишь оберегает наши земли. Ингри не любит махряков, а вы пришли с ними. Но мудрый Толмай все решит по справедливости. мозайка сбегаешь?» «Нет, я сам пойду предупредить отца», — злобно глянув на чужаков, сказал «учай». Когда ингри ушли, кусты на краю поляны вновь шевельнулись, и из них показался царевич. — Ловко ты с ними обошелся. Сперва не хотели метать в тебя копья, но потом просили прощения и помчались к своему вождю, чтобы тот готовил нам встречу. Не скрывая восхищения, сказал Аюр. — Но почему ты просил меня не показываться им? — не увидят тебя в свое время, во всем блеске», — ответил Ширам. Накх был очень доволен собой. Он все сделал безупречно, преподал полезный урок царевичу и заодно поднялся в его глазах. «Кто теперь скажет, что он пригоден только для войны?» «Дед гордился бы мной сегодня», — подумал он.